Глава третья. 13 часов 30 минут, 7 апреля 2008 года. Третий Капотнинский проезд, дом 4, Москва. Ващинский приехал в понедельник на работу с опозданием. Особо торопиться сегодня было некуда, да и что-то непонятное тяготило его уже третий день. С того самого разговора с Феем, его главным начальником и покровителем. Странное прозвище, неумение странного персонажа. Моложавая благообразная внешность Дорофея Адаевского производила на непосвященных впечатления. Если человек следит за собой, значит, у него есть на это время и средства. Да и слова чаще всего соответствуют делу. Это немаловажно в высших сферах бизнеса. Довольно смазливое лицо руководителя секты к тому же всегда притягивало к себе женщин. И он пользовался их расположением, впрочем, как и большая часть людей подобного рода. Обычно те, кто проповедует аскетизм, аскетом чаще всего не является. Отдельных фанатиков вроде Кромвеля можно в расчет не принимать, они чаще всего страшнее откровенного сибарита. Их же хозяин таким точно не был. Вот только его выдавали глаза, такие глаза могли быть лишь у дьявола». Конечно, фей умел играть в доброго дядюшку пастора, любовника, но в присутствии своих он получал право быть тем, кто он есть, не считая нужным играть при тех, кто входит в его ближний круг. На этот раз фей хранил молчание и вел себя несколько отстраненно. Он на редкость равнодушно прослушал информацию Станислава о том, что в его исследованиях наконец-то наступил хоть какой-то проблеск. Также быстро и без особого интереса глава секты посмотрел на вакцинированное новым препаратом бревно, заслушал данные о его самочувствии, складывалось впечатление, что глава их империи витает где-то в своих заоблачных высях. Особенно Дорофей живо интересовался новостями из их лаборатории, но позавчера вот пропустил. На сегодняшний день в воскресенье в голове у Стаса раздался еще один тревожный звоночек – Официальный шеф их лаборатории Риналдос Аудрисович Сейбутис, биохимик по специальности и в прошлом главный технолог одного закрытого завода, перестал отвечать на звонки. В ангаре его также не видели, хоть и был выходной. Станиславу следовало проверить состояние испытуемого, поэтому он заехал в лабу как они между собой называли выкрашенную в синий цвет постройку, здорово вытянутую в длину и больше смахивающую на складной ангар. В принципе, он и выполнял функцию склада для обеспечения странных делишек и деловых связей фея. Ващинский не совался в общеорганизационных процессах предприятия, ему и своих забот хватало – Но наличие разнообразных химикатов, лабораторного оборудования и посуды наводило на некие мысли, которые Станислав гнал подальше от себя. Ему здесь только платили, что он должен был молчать в тряпочку. В понедельник же все стало еще более странно. Ващинского, как только он приехал в ангар, не покидало блуждающее в закоулках сознания чувство некой предопределенности – Как будто некто уже запустил маховик дальнейших событий, только мало кто об этом догадывался. Охрана привычно пропустила знакомую машину во двор, огороженный высоким бетонным забором. Стас проехал за ангар и поставил свой Кон там. Он любил оставлять свой автомобиль не у центральных ворот, вечно заваленных палетами и непонятными бочками, и проползать в здание через задний вход. Тем более, что сегодня к перманентному состоянию рабочего беспорядка добавился некоторый хаос. Ключ у него был свой, поэтому он всегда заходил внутрь мимо будки с охраной. Привилегия второго человека в лабе. Проходя по широкому коридору, в центре ангара, в сторону лестницы, он обратил внимание на общий беспорядок внутри помещения. Складывалось впечатление, что неведомые грузчики спешно отсюда что-то вывозили – Большие палеты с пластиковыми бочками были неаккуратно сдвинуты в сторону. Как будто кто-то открывал себе дорогу в глубину склада. Перед запертыми воротами также наблюдалась некая сумятица. Везде валялся мелкий мусор. Стас не обратил внимания на странные вещи, попавшиеся ему под ноги. Так торопился наверху знать о состоянии одного из бревен. Но охрана бдела, рабочие чем-то были активно заняты, наверное, наводили обратно порядок в помещении и во дворе. Дежурный инженер с деловитым видом и большим ящиком пробежали мимо по своим надобностям. Поэтому, перебросившись парой слов с дежурным лаборантом, Станислав быстро переоделся и поспешил вниз. Там в подвале, собственно, и находилась их лаба, для прикрытия чего все окружающее вокруг и создавалось – Чтобы заглушить лишние мысли в голове, Станислав по привычке целиком погрузился в работу, изучая последние данные анализов, а также почту. Ничего экстраординарного. Проблема исследования неизвестного вируса пока плохо поддавалась современному уровню науки. Сделав на рабочем столе экрана закладку «На день», он нажал кнопку перезагрузки, после программы сама проанализирует последние данные с полученных наблюдений». Станислав бросил короткий взгляд на камеры наблюдения, вздохнул, поправил специальную маску-респиратор и поспешил к выходу. Коридор к шлюзу дезинфекции пролегал мимо клеток с бревнами, поэтому здесь постоянно поддерживалась холодная температура и перед тамбуром лабы висели теплые куртки для дежурных лаборантов. Стас ими брезговал и купил себе пуховой жилет фирмы «Хели Хансен». Руки оставались свободны, а телу было тепло. Сейчас он сквозанул равнодушным взглядом по стоящим вдоль решеток подопытным и подошел к отдельной маленькой камере, где находился только один бывший человек. Что он сейчас такое, и следовало Станиславу выяснить. Так, никаких перемен, все так же сидит и мало шевелится. Они тоже, получается, не мерзнут. Стас навел на подопытного цифровую видеокамеру и громко спросил. «Эй, ты меня слышишь?» Понимаешь? Есть, хочешь? Кудлатый с короткой неаккуратной бородой человек медленно поднял голову. Вместо страшноватых белесых бельм нелюдей у него еще оставался вполне человеческий взгляд, да и кожа не посерела, просто была бледной. Бэбка! Но язык так его и не слушался. Эти невнятные бормотания было не разобрать. Правда, остатки сознания еще работали. Человек или уже получеловек кое-как смог приподняться и странной колыхающейся походкой в развалочку дотопать до решетки и забрать стоящую там бутыль со свежей водой. Все эти дни подопытный только пил и ни капли показной агрессии. Ващинского передернуло, когда он вспомнил опыты тех, кто рулил в лабе до него. Вот именно что рулил. Горе ученых буквально сожрали бревна, ставшие в один момент невероятно агрессивными и быстрыми. Станислав изучал потом показания анализов и видеокадры. Охране еле-еле удалось успокоить буйных пациентов, но сотрудники к этому времени уже оказались убиты. Затем некоторые из них восстали из мертвых. Вот такой неожиданный научный эксперимент в итоге получился – Он же дал огромное количество материала и повода для следующих исследований. Но не для Ващинского. Ему не рассказывали, но он сам со временем догадался, что есть и другие лаборатории. Именно Станислав затем настоял на установке холодильного оборудования и жесткой системе охраны помещения. Доступ сюда был резко ограничен, чтобы случайно не передать вирус наружу. Работать внизу можно было только в специальном респираторе, а непосредственно с бревнами в костюме биологической защиты. Их фей привозил из Америки, лучшие в мире. Что за странные метаморфозы происходят в его организме? Надо будет глянуть последние анализы и сопоставить в свои проге. Неужели опять неудача? Хотя почему? Пять дней организм этого неудачника держится, а это уже что-то значит, направление нащупано правильно. С таким материалом можно работать». Станислав задумался и не сразу отреагировал на вставшего прямо около решетки пациента. «А черт, какого хрена?» и буркалы, именно так лучше было бы назвать это подобие глаз, не уставились на молодого человека. «Боги, сколько в них плескалось невероятно животные злобы!» Странно, как это существо могло проецировать на глаза чисто человеческие эмоции. Или уже нечеловеческие. На испытуемых точно давит чувство голода. Они готовы сожрать что и кого угодно. Уже проводились опыты, особенно поначалу. Научники тогда пришли к выводу, что питание делает бревна более быстрыми и сильными – Видимо, подсознательно они и стремятся к любой добыче, чтобы утолить свой ненасытный голод и перейти на следующий уровень развития. Сложно сказать, их эволюция не была темой для научной работы Ващинского. Но точно было одно – эти существа уже не люди. Нежить, как ни назови, но они существовали, реально, и были вызваны из небытия действиями Ващинского и его подчиненных». Об этом молодой человек помнил всегда, поэтому и сейчас обошелся без лишних эмоций, снял с крепления специальную палку и отодвинул сопротивляющееся туловище назад. Нечего пугать лаборантов. Хоть и и платят достаточно, но лишних обычных кадров не бывает. Станислав о своем персонале всегда заботился, за что его и ценили. Уже наверху Станислав вспомнил, что еще не пил свой привычный утренний кофе – «Пусть сейчас уже время обеда, но кофе – это святое». Он поднялся по боковой металлической лестнице, идущей вдоль задней стены ангара, на своеобразный второй этаж, где располагались кабинеты руководства и научных сотрудников. Там Стас открыл специальным электронным ключом свой личный кабинет, размерами превышающий конуры остальных лаборантов, взял кофейник и вышел в коридор. «Что за нафиг? Где вода?» Большая банка на кулере была пуста, и ведь ни одна сволочь не позаботилась. Он немного подумал и открыл кабинет шефа. Станислав имел запасной, хоть и не совсем законно полученный ключ. Отлично, вода тут была, и кофеварка вскоре оказалась заполненной. Стибрев по пути шоколадку из начальственных запасов, лежавшую на столе с каменной столешницей, Стас вернулся к себе. Он даже не заметил, что дверь начальника не захлопнулась – Так хотелось побыстрее выпить кофе. Вскоре по кабинету проплыл аромат свежесваренного напитка. Правда, сам Станислав предпочитал готовить его в турке, но и этот был не так плох. Его также привезли из Америки. Только лучшие. Включив компьютер, Ващинский подождал загрузки, нажал пароль и сначала просмотрел почту. Затем он получил данные утреннего анализа испытуемого бревна и принялся настраивать таблицы. Пока программа проводила анализ, Стас пил кофе, закусывая шоколадом. Сам он предпочитал нежнейшее английское печенье Макинтош, которое ему привозили оттуда друзья. Непонятно почему, но у англичан получалось делать вкуснятину, а вот у наших кондитеров нет. Наконец, по большому экрану побежали свежие данные анализа. «Интересненько». Следующий час прошел незаметно, только затекшая спина говорила о том, что он столько времени просидел не в самой удобной позе. Сняв наушники, Станислав любил размышлять под музыку. Молодой человек встал с кресла, он сделал несколько разминочных упражнений и понял, почему поднялся. На самом деле его встревожили странные сотрясения, еле уловимые на втором этаже. Сейчас к ним добавились звуки. Черт, это здорово напоминает стрельбу, только какую-то приглушенную. Охранники включили на полный звук очередной боевик или по воронам стреляют из мелкашки. Идиоты. Но вибрировала именно лестница. Второй этаж был выстроен на металлических балках, поэтому легкий сотряс ощущался и на нем, передаваясь через пол. Дальше события понеслись буквально в скач. Помня из прошлой жизни, как надо действовать в чрезвычайной ситуации, Станислав рыбкой нырнул вниз и только потом осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Две черные тени неспешно поднялись по металлической лестнице и вошли в узкий проход между кабинетами. «Черт, что у них в руках? Где охрана?» Еще мгновение и Стас уже стоит у компьютера, переключив экран на камеры наблюдения. «Этого не может быть!» Несколько человек в черном оттаскивают тела охранников от будки, стоящей около входа. Кто-то еще вроде бродит в глубине ангара. Что происходит? На них напали? Вот что тяготило его третий день. По спине Ващинского пробежала холодная струйка. Сфинктер непроизвольно сжался. Вот меньше всего хотелось перед смертью обосраться. Внезапно именно эта дурацкая мысль включила все дальнейшие действия – Как будто некто махом перевел рубильник в рабочее положение, и организм начал перестраиваться в боевую программу. Он же не лошара или не умеха какая-то. Глаза начали обшаривать помещение в поисках подходящего оружия. Звуки уже слышались ближе, как и чей-то посмертный полный муки вскрик. «Аньку завалили!» Стало еще страшнее, но взгляд удачно упал на стойку от лабораторного штатива. Он же из металла. Руки тут же начали откручивать гайки и вытаскивать металлический штырь, метр с гаком длиной и скрепления. Но он не успел. Видимо, неизвестные в коридоре прибавили шаг и дошли до него. Как тихо они ходят. «Эй, руки поднял! Отойди в сторону!» «Сейчас медленно поворачивайся!» Голос говорившего был спокойным, как будто погрузкой мебели командовал. Станислав нарочито неторопливо обернулся к двери, стараясь попутно заметить все, что есть здесь подходящего для борьбы. «Всегда можно кинуть какую-нибудь дрянь в лицо или отвлечь противника. Если его сразу не убили, то, скорее всего, он им зачем-то нужен. Возле двери стояли двое, все в черном, на головах маски, какие бывают у ОМОНа». В руках странные небольшие автоматы с узкими рожками магазинов и здоровенным набалдашником на стволе. Значит, это была все-таки стрельба, но неизвестные боевики пользовались глушителями. «Этот?» – спросил, державший Стаса на прицеле коренастый незнакомец. Второй, более высокий и худощавый, сравнил внешность завлаба с фотографией, которую держал в руках и молча кивнул. «Ага». Штормовик подошел к Стасу и вперился в него ледяным взглядом серых глаз. «Этот не пожалеет, убьет, не задумываясь. Информация по вакцине нигде. Лучше скажи сразу». Станислав перестал мелко дрожать и посмотрел на дверь. «У шефа в кабинете, в конце коридора». Чужак кивнул в сторону сейфа. «Здесь что?» «Вот он, шанс». На самом деле все образцы были внизу, в холодильнике, что находился около самого входа в лабораторию. Но стоит соврать. Стас обреченно выдохнул. «Здесь образцы и документация». «Отлично. Ключи где?» Чужак еле заметно кивнул, и высокий штурмовик, перехватив ключи из рук Стаса, наклонился к сейфу. Первый же в этот момент отвлекся на экран компьютера, чем не применул воспользоваться Станислав. Штурмовики совершили огромную ошибку, приняв его за записного ботана. По их мнению, ученые люди и в остальном полные неумехи и не могут за себя постоять. Но здесь они ошиблись и за это незамедлительно поплатились. Еще в студенчестве Ващинский увлекся ролевыми играми, с азартом бегая по пригородным лесам и рубая бошки эльфам, гоблинам и прочей выдуманной нечисти, которую старательно изображали веселые студиозы. Начав заниматься древним боевым искусством всерьез, он набрел на тех, кто на самом деле умел махать мечами и копьями. Такие игры для взрослых мальчиков практиковались нынче только в восточных единоборствах, в частности в китайском гуньшу, одной из базовых разновидностей ушу. Не бросил занятия молодой человек и позже, тем более, что фей отнесся к нему вполне положительно – И вот сейчас это странное хобби и пригодилось. Чтобы схватить металлический стержень и стукнуть штормовика по виску, хватило времени меньше секунды. Удар сердца. Чужак свалился на пол практически без звука, он даже отреагировать не успел. То ли от накачки адреналина, то ли от страха Станислав действовал намного быстрее, чем на любой из тренировок. Некоторые называют это состояние мобилизации организма, и у молодого человека именно сейчас в голове появилась ясная цель, к которой он желал устремиться в дальнейшем. Эта сволочь-фей должна за все ответить. Кто еще мог прислать сюда убийц? Решил украсть его достижения и ни с кем не поделиться. Желание выжить и отомстить только придало микробиологу сил. Высокий боец совершил огромную ошибку, не схватив сразу в руки огнестрельное оружие. Тогда бы у него еще появился шанс. Стас уже примерялся, как бы поудачнее бросить стержень, как чужак вскочил с места и стремительно метнулся вперед, видимо, решив разобраться с наглецом при помощи рукопашки. Чему этих идиотов только учат? Штурмовик явно недооценил батана, приняв его удар за удачу. В следующие же секунды Высокий ощутил на своих локтях и ногах, что против любого холодного оружия лучше не выходить с голыми руками. Дурацкие боевики про карате, кунг-фу и прочие драгоножества приучили людей верить в сказки. Хотя история войн однозначно указывает, что победа всегда за тем, у кого в руках есть хотя бы нож или палка. Станислав удачно отбил несколько попыток чужака пробить по нему – Своеобразный шест в руках ученого успевал везде. Тяжелая металлическая палка перышком летала в накачанных железом конечностях. В какой-то момент штурмовик понял, что ничего сделать в рукопашке не сможет, отступил на шаг и потянулся к кобуре за пистолетом. Свой автомат он легкомысленно оставил около сейфа. Пистолет же был хитро закреплен практически на бедре, и чтоб его взять, ему пришлось немного наклониться». Что подсказало Стасу, что сейчас надо было работать в технике копья, осталось для истории непонятным, но он успел перехватить стержень штатива правильно и сделать глубокий выпад вперед. Люди, непосвященные, не понимают, что опытный копейщик может ударить почти не сходя с места и достаточно далеко. Для этого правая кисть соединяется в выпаде с левой, левая нога сгибается в колени и уходит максимально далеко. Удару помогает и правое бедро, в него вкладывается все тело разом. В итоге, не ожидающий подобного удара противник не успевает увернуться от наконечника, стремительно вылетевшего вперед копья. Сейчас в качестве копья выступила металлическая палка стержня от штатива. Станислав не знал, из какого металла она была сделана, но из чего-то явно крепкого и смертоносного». Штормовик был во всем черном, открыты только глаза и части лба. Наверное, поэтому Станислав интуитивно метил именно туда: бить точно в цель одна из дисциплин гуншу. Но все равно конечный результат буквально ошеломил ученого. Стержень попал прямиком в правый глаз противника и ушел внутрь сантиметров на пять. Брызнула кровью и чем-то серо Второй глаз чужака в этот момент замер, зрачки сузились, сознание в нем погасло. Стас ошеломленно выдернул штангу и получил в лицо фонтанирующую кровью струйку. Чужак тут же упал ниц. Ученый застыл на месте с жутью, ощущая, как еще горячие капли чужой крови стекают по его лицу. «Ежмень-медь!» Ващинский принципиально избегал мата, даже польского – но эти сказанные про себя грубоватые слова вывели его из оцепенения, и он тут же оглянулся. Первый штурмовик так и пролежал всю схватку на полу, не шелохнувшись. Похоже, он потерял сознание. Молодой человек вздохнул и глянул на свои окровавленные руки, до сих пор вцепившиеся в стержень. «Если вы не каждый день практически руками убиваете людей, то вам несложно понять состояние Станислава». В голове зашумело от поднявшегося давления, в крови литрами штормовал адреналин, поэтому он и совершил ошибку, выскочив в коридор и попав в поле зрения еще одного бойца в черном. Видимо, он оставался на стрёме, встав в начале лестницы, чтобы контролировать ситуацию и снаружи. Штурмовик успел сделать только один выстрел, как сам упал, будто подкошенный, покатившись по ступенькам вниз – Станислав ужом нырнул обратно в кабинет и очухался уже на полу. Затем в поле его зрения попал странный автомат, который он смог разглядеть уже вплотную. «Это же Хеклер-Кох!» – пришло запоздалое прозрение. «Откуда у этих уродов немецкий пистолет-пулемет?» Внезапно он услышал в ангаре раздавшиеся крики и несколько приглушенных выстрелов. «Неужели кто-то из охраны остался жив или помощь подоспела?» Ждать смерти, как заурядная жертва, совершенно не хотелось, и решение пришло тут же. Он взял в руки чужой пистолет-пулемет и оглядел его. Ага, вот затвор сверху, спусковой крючок, предохранитель сбоку, ничего необычного. Он передернул левой рукой затвор и, к своему сожалению, заметил вылетевший на пол патрон. Оружие уже было заряжено, вот же черт. Осторожный рывок по коридору, нырнув ближе к полу, Стас осторожно выглянул на лестницу. Обычно люди все-таки высматривают опасность на уровне своих глаз, поэтому он старался держаться ниже. Убитый кем-то неизвестным боевик так и валялся ломаной куклой на лестничной площадке. Вообще мертвые чаще всего лежат совсем не так, как живые люди. Затем Ващинский заметил еще одного бойца в черном – Тот прятался за погрузчиком, тщательно целясь куда-то в угол ангара из другого автомата с более длинным стволом. Само помещение уже напоминало настоящее поле боя. Разбитые ящики, пробитые пулями бочки, текущая зеленая жидкость, раскрошенная на мелкие осколки лабораторная посуда. Аккуратно скроенный склад стал напоминать большую помойку. «Е-мое!» «Думать было некуда, надо было помогать неизвестному спасителю». Стас тщательно прицелился и аккуратно выжил скобу немецкого пистолет-пулемета. Стрелять его научили, но из такого ему еще не приходилось. Ничего. «Что за на? Дурачина-предохранитель! Вот он слева!» Станислав повернул его вниз. Немецкий пистолет-пулемет тут же отозвался, выпустив длинную очередь и заметно дернувшись в руке». Стас ошеломленно ломанулся назад, затем быстро выглянул. Видимо, одна из пуль все-таки попала в штормовика. Тот, поникнув головой, сполз на пол. Уф, я, наверное, половину магазина выпустил. Эй, кто там наверху? Громкий голос, идущий из полутьмы ангара, был знаком. Не сказать, чтобы хорошо, но с этим человеком Станислав точно общался. Он громко выкрикнул в ответ: Кто там? «Василич, ты?» «Стас?» «Черт, дери, хоть кто-то живой! Что произошло, не знаешь?» «Без понятия. Как раз у тебя хотел спросить. Из этих гадов остался кто живой?» «Не вижу. Я тут положил несколько. Я троих». «Серьезно?» Немного позже дежурный инженер объекта, обычно обслуживающий холодильную и вентиляционную установки, снова подал голос. Можешь глянуть сверху, остался еще кто? Сейчас! Станислав перехватил поудобнее автомат и быстро спустился на первую площадку со страхом, ожидая, что по нему начнут стрелять. Он только сейчас оценил масштабы произошедшей бойни. Это Василич все устроил, или во время штурма боевики постарались. Ващинский внимательно осмотрел все видимое пространство и крикнул: «Похоже, что чисто!» «Стас, надо уходить!» Василич вышел из тени, он держал в руках такой же немецкий пистолет-пулемет, и еще один висел на плече вместе с черной разгрузкой. «Наверняка у этих уродов есть прикрытие. Они профессионалы, там разведка и боевое охранение присутствовать должны обязательно. Мне надо собраться. Давай мухой, я пока посмотрю, что это за птицы такие». Ващинский выскочил обратно и на автомате добежал до кабинета. Он ничего не соображал, в башке царил полнейший сумбур. Казалось, что и душа вместе с сознанием упали далеко до самых пяток. Но, как ни странно, в его мозжечке продолжала пульсировать одна мысль. «Это, сука, фея все устроил. Это он. Больше некому». Злоба на того, кто это сотворил, нежданно придала сил. Что делать дальше, он уже ясно для себя представлял. По пути Стас заметил в кабинете страшные сцены, лежащие на полу или сидящие в креслах сотрудники лабы и обслуживающий персонал. Сколько же крови может натечь из человека? В лица бедолаг лучше не всматриваться, но не выглядят люди прекрасно в момент смерти». Его компьютер, к счастью, совсем не пострадал, и Стас тут же вставил в него две флешки и быстро вошел во внутреннюю сеть. Ожидаемо не откликнулся админ, он был у них удаленный, назначен от секты, только иногда приезжал сюда что-то наладить. Ну и хрен с ним. Пароли Ващинский и так взломал загодя без особых проблем. Он вошел в общую сеть и быстро набрал сообщение и сбросил его по нужному адресу. Ну, все, обратного пути уже нет, пусть этим дерьмом другие занимаются. Ни хрена себе, на пороге остановился Васильев, ошеломленно взирая на два трупа. При входе в свой кабинет Стас, спохватившись, проверил первого штурмовика. Он также оказался мертв. Хороший удар видимо, так жить хотелось, что всю силу в него невольно вложил. Это ты их, что ли? Ага, вот этой штукой. Василич, осматривая штырь, только хмыкнул, перекосив узковатое лицо. Стас же сразу обратил внимание на то, как инженер держит в руках оружие. Больно уж уверенно и правильно. Хотя в его время все служили. Может, он был в десанте или даже воевал. Что тогда было? Вроде Афганистан. Всегда в России была какая-нибудь замутка, в которой можно было сдохнуть во славу Отечества. «Надо валить отсюда срочно, Стас!» «Еще момент!» Стас метнулся к сейфу, достал оттуда ударопрочный кейс для переноски, цифровую камеру и вынул флешки из компьютера. Он уже двигался к двери, когда что-то вспомнил. «Василич, уничтожь все компы на этом этаже, кроме директорского!» «С превеликим удовольствием! Возьми пистолет и никуда его не убирай!» Пока в помещениях второго этажа звучали глуховатые звуки одиночных выстрелов – Стас метнулся вниз и стремглав помчался к двери в подвал. «Черт, респираторы где? А, вон лежит! Сейчас быстро вниз!» Сбежав по пандусу, Ващинский открыл двери шлюза и тут же нажал кнопку «Отмены». Затем он проскочил в комнату наблюдения и метнул взгляд на экраны. Тут все спокойно, как может быть спокойно в подобии морга. «Холодильник. Вирус переживет нормальную температуру долго». Станислав вынул из комы ампулы и запихал в специальное отделение кейса. «Вроде все. Так, а куда деть флешку? ФСБ точно сюда приедет и будет обыскивать все тщательно. Чистильщики же, если только по-быстрому. Сюда. Чем прикрепить? Скотч, он точно есть в шкафчике!» Станислав по наитию переключил один из мониторов на картинку с улицы. К закрытым воротам подкатил черный микроавтобус. «А черт!» Ващинский выскочил наверх. «Василич, у нас гости!» «Ёпа-мама, валим быстро отсюда, помоги дотащить!» Инженер перекинул ему пистолет-пулемет и две черных разгрузки. «К задней двери! У меня там машина!» «Отлично! Ходу, парень, ходу!» Они могли бы точно сдать сейчас нормативы по ГТО. Рванув к задней двери ангара, Стас поскользнулся на странные лужицы, Зеленоватая грязюка, вытекшая из разбитой бочки, сменилась буро-красной размазнёй. «Твою дивизию, это же кровь! Кого здесь убили и куда делись трупы, он знать не хотел, и так чуть не споткнулся от тела черного боевика, лежащего около входа в подвал. Его уже подгонял сзади Василич, нагруженный оружием и боеприпасами. Он нашел где-то черный рюкзак штурмовиков и был весь обвешан ремнями и подсумками». «Точно непростой человек», – мелькнуло в голове у Станислава, и он вывалился наружу. Свежий воздух опьянил, а солнце заставило на миг зажмуриться. «Открывай машину!» Еще секунда, и Стас внутри достает трясущимися руками ключ и заводит автомобиль. На соседнее сиденье летит кейс и пистолет. «Черт, дерьмо, на выезде же эти!» Вокруг ангара и прилегающей территории стоял высокий бетонный забор – как через него проедешь даже на такой мощной машине. «Стас, не тормози, в углу рабица стоит, я там кое-что поддел на всякий случай. Вон он, по ходу и пришел. Нажми бампером на ту крайнюю секцию, твоя машина дальше пройдет, точно». Станислав опомнился уже на заросшем прошлогоднем бурьяном пустыре. «Здесь когда-то начали что-то строить, но потом забросили». Мощный внедорожник ходко прошел мимо чужих складов и строений прямо к дороге, легко переваливая через рытвины, ямы и кучки строительного мусора. Кто же такой этот инженер? Ну, спросим потом: сначала надо отсюда убежать. И Злата. Уже вытираясь полотенцем, Станислав с ужасом осознал то, на что ранее хоть и видел, но не обратил внимания. Этот бардак в ангаре на стеллажах. Там уже лежали палеты с баллонами газа, того самого газа. Его, получается, вывезли раньше нападения. Зачем фею так топорно зачищать исполнителей? И кто вывез боевой газ? И главное, зачем? Его ноги снова чуть не подкосились. Нет, все решать надо по порядку. Сейчас злато».